Она набирает полные легкие воздуха, чтобы таким образом отделаться от воспоминаний о встрече с Линусом б е й к е р о м Из принудиловки их в буквальном смысле слова вышвырнули пинком под зад. Срочно вызванный главврач Вайланд потребовал объяснить, что произошло в комнате для свиданий, и Линус б е й к е р сыграл свою роль блистательно. Он напустил на себя затравленный, испуганный вид и держался на почтительном расстоянии от Хеса и Тулин, как будто те подвергли его психическому и физическому воздействию. Он пожаловался, что «Хес схватил меня» и задавал странные вопросы о смерти и убийствах, и врач принял его сторону. Ни Марк, ни Ная не подумали о том, чтобы записать беседу с б е й к е р о м впрочем, если б даже и подумали, все равно не смогли бы этого сделать, ведь их мобильные телефоны остались у охранника при входе. Поэтому было совершенно бесполезно опровергать утверждение Бекера. Да, поездка в Принудиловку окончилась полной катастрофой. И пока Тулин под дождем шла к машине и прослушивала свой автоответчик, настроение ее отнюдь не улучшилось. Выяснилось, что за время, проведенное в спецбольнице, ей звонили семь раз, и ознакомившись с первым же сообщением, она ускорила темп. Нам надо вернуться в министерство, ребята нашли дела, которые нужно проверить. н а я открывает машину брелоком сигнализации, но Хес все так же стоит на дожде. Министерство нам ни к чему, в тех делах, на которые нас вывел преступник, мы его следов не найдем.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 Хесс едва успевает поставить ногу на пол возле переднего пассажирского кресла, как она заводит мотор и резко выворачивает на дорогу. «Бекер к знал, что мы приедем, он ждал этого с тех пор, как его осудили. Он знает, кого мы ищем», — говорит Хесс, захлопывая дверцу. «Да нет же, нифига он не знает. Бекер всего-навсего извращенец, что-то там прочитавший в телетексте. Он просто спровоцировал нас и п о т р о л и л а ты купился на его штучке. Ты о чем вообще думал, черт побери? Он знает, кто похитил ее. Да ни хрена подобного. Линус Беккер сам ее и похитил. Всему миру известно, что девочка мертва и похоронена. И только ты еще этого не уразумел. Какого дьявола ему признаваться в убийстве, если он его не совершал? А такого, что он вдруг понял, кто это сделал?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 Но если Линус Беккер лжет, значит по-прежнему никому неизвестно, что случилось с Кристиной Хартунг, и никто не знает, жива ли она. н а и не отвечает. Она заводит машину, прибавляет ходу и набирает номер на мобильном. Версия Хесса не лишена логики. К ее досаде Генс отвечает и не сразу. Связь неважная, он кажется в дороге. «Привет, почему вы трубу не берете? Как прошла беседа с б е й к е р о м «Я как раз поэтому и звоню. У тебя есть доступ ко всем фото, которые он нарыл в архиве?» Генс удивлен. «Наверное, есть, но я сейчас еще уточню. А почему спрашиваешь?» «Позже объясню. Нам надо узнать, какие конкретно фотографии вызывали у Беккера наибольший интерес». Возможно, таким образом мы вычислим его предпочтения, то есть надо составить список тех фото, которые он чаще всего просматривал, и, может быть, перепостил в своем компе. Мы думаем, там могут остаться кое-какие следы, важные для нас. Сделайте это как можно скорее, но так, чтобы Нюландер об этом не пронюхал, ладно? Ладно, я свяжусь с айтишниками, как только вернусь. Но может лучше подождать, пока не выяснится, прав ли Янсен? А Янсен-то здесь при чем? Разве он не звонил? Тулин чувствует, как внутри нее нарастает беспокойство. Она и думать забыла о Янсене после короткой встречи с ним сегодня утром, когда они выходили из кабинета Нюландера. Вид у я н с о н а был «Краши в гроб кладут».